Аврил Битра была вне себя. Она не могла поверить своим глазам. Как же так? Она-то рассчитывала найти поселок полупустым. Когда Аврил была здесь в прошлый раз, тут оставалось всего-навсего пара сотен жителей, а теперь кругом толпы людей, повсюду огни, и, несмотря на поздний час, все что-то делают, куда-то спешат. Но что хуже всего, взлетная полоса забита скутерами, большими и маленькими а вокруг них, словно мухи вокруг варенья, вьются техники. А морепозы просто нет. Куда, черт возьми, они ее дели? Аврил посадила свой скутер чуть в стороне, от полосы, неподалеку от того места, где в последний раз видела адмиральский бот. У нее с собой целое состояние. Она даже умудрилась ускользнуть от своих незадачливых компаньонов. «А теперь на тебе!» Аврил не испытывала ни болейших угрызений совести. Она использовала Стева Киммера и остальных. Ну и что? Стев Со Стэвом было неплохо. Вплоть до того дня, когда они нашли эти черные алмазы. Да, она правильно сделала, что улетела тем же вечером. Улетела прежде, чем Киммер сообразил испортить скутеры или сделать еще что-нибудь в этом роде. Тогда ей все-таки пришлось бы взять его с собой. Но где же Марипоза? Кто посмел тратить топливо, которое так нужно ей самой? Тут дело не чисто. Только теперь Аврил вспомнила сообщение из поселка. И в частности призывы о помощи, на которые они тогда не досужились ответить. Ну, решила она, ничего особенного, наверное, не случилось. Все трудятся, никакой паники. Много народу. Это ей даже на руку. В такой толпе никто не обратит внимания на одного лишнего техника. Аврил поежилась, внезапно ощутив ночную прохладу. Она уже успела привыкнуть к тропической жаре большого острова. Проклиная все на свете, она порылась в бардачке скутера, нашла относительно чистый комбинезон и надеяла пояс с инструментами, наверное, Стелла. Он всегда был отлично экипирован, но не всегда готов к неожиданностям, злорадно усмехнулась Аврил. Прежде чем отправиться на поиски таинственно исчезнувшей морепозы, Аврил как следует замаскировала свой скутер и на всякий случай закрыла, зарыла свои сокровища в небольшой ямке под соседним кустом, она посветила фонариком. Отлично! Даже с нескольких шагов трудно заметить, что здесь только что кто-то был. Уверенным шагом Аврил Битра направилась к летному полю. Отвернувшись от окна, Саллах решила, что обозналась. Женщина, которую она видела из окна метеобашни, никак не могла быть аврил. Поверх комбинезона техника она носила пояс с инструментами и направлялась к одному из полуразобранных скутеров. И однако Саллах не знала никого с такой самоуверенной походкой. Никто другой не умел так соблазнительно вилять бедрами. Но, потому, но потом женщина остановилась и принялась за работу. И Салах отвернулась. Аврил сейчас находится на Большом острове, напомнила она себе. Они даже не откликнулись на призыв о помощи. Уже очень давно никто не видел Аврил Битры. И никто, похоже, об этом не жалел. Вот Стеф Киммер другое дело. Его умелые руки и знания электроники очень пригодились бы в поселке. Именно из-за него Ангола... Уже несколько дней уговаривал адмирала приказать горнякам Большого острова вернуться в поселок. Именно приказать настаивал Ангола, а не попросить и не предложить. — И не держите все время палец на спусковом крючке! — голос Дрейка снова призвал салах к реальности. — Бедняга, — подумала она, — тяжелое это дело — учить сражаться с нитями. Если хотя бы половина из того, что рассказывал Тарви, правда то всем нам можно только посочувствовать. Всегда ведите дуло огнемета от носа скутера к корме. Нити падают в юго-западном направлении, так что если вы зайдете им навстречу, то одним выстрелом уничтожите больше паразитов». Дрейку уже не хватало места на доске для новых схем и диаграмм. «Салах, Телгар, Андиар» еще только предстояло встретиться с нитями в бою и она очень внимательно слушала объяснения Дрейка, вплоть до того момента, как увидела женщину, так похожую на Аврил. Время в караче пролетало куда быстрее, чем она думала. Сколько кругом изменений. Например, дракончики, сидящие на плечах и на коленях молодых пилотов, заполнивших класс. Ее собственная троица, золотая королева и двое бронзовых, уже успели выучиться манером. Малыши дружно устроились на большом книжном шкафу. Королева и один бронзовый прошли ментосинтезное усиление, и Саллах могла только гадать, что они понимают из происходящего в этой комнате. «Никогда не сбивайтесь с указанного вам курса. нарушило ее размышление суровое предупреждение Дрейка. «Мы сейчас пытаемся сделать устройство, которое оповещали бы пилота, если он отклонился в сторону, но пока их нет. В любом случае, запомните раз и навсегда, вы обязаны держаться в строю». У нас пилотов больше, чем скутеров. Вы, он ткнул пальцем в аудиторию, заменимы. А разбитый скутер так и останется навсегда разбитым. Некоторые детали нам просто не откуда взять. И не тратьте ашанотри понапрасну. В его устах решила Салах эта химическая формула звучит как ашанотри. Черт возьми, ей надо быть внимательней. Но за последние годы она привыкла вслушиваться не в, не в слова, а в звуки и в тишину. В тишину, яснее любого шума свидетельствующую, дети затеяли что-то не то, а они так изобретательны. Салах против воли улыбнулась и тут же заставила себя снова сделать внимательное сосредоточенное лицо. Прошло всего несколько дней, а она уже начала скучать по трем своим старшеньким. Рамда, семилетний мальчуган, твердо обещал ей перед отлетом присматривать за Денной и Беном трехмесячную кару салах привезла с собой в поселок сейчас она находилась у маири ханрахан но тарви остался в караче остался добывать руду и прессовать металлические листы которые сейчас требовались как воздух экономьте ашенотри и энергию батарей и вы дольше продержитесь в боевых порядках именно здесь ваше место теперь вот что вы все наверное сталкивались с турбулентностью основное правило Никогда не расстегивайте ремни безопасности в воздухе, только после посадки. Скутеры, особенно те, что поменьше, имеют неприятную манеру переворачиваться. Прошу внимания, раньше ничто подобное вам не грозило. Дело в том, что установленные на носу огнеметы несколько меняют центр тяжести, и на малой скорости резкий порыв ветра может вызвать аварию. Тарви работает от зари до зари. И хорошо даже, что и она нашла себе занятие. У него все равно не остается для нее времени. А теперь он так устает, что ей не удастся разбудить его страсть даже в утренние часы, когда он еще слишком сонный, чтобы активно возражать. «Что с ней не так?» — в тысячный раз спрашивала себя Саллах. Она не пыталась поймать Тарви в, в ловушку. Вовсе нет. В тот вечер в пещере их страсть, их потребность друг в друге была совершенно искренней настоящей когда их случайный союз привел к беременности тарви немедленно предложил заключить брачный контракт салах согласилась ее супруг был нежным и заботливым а как он радовался когда родился крепкий здоровый мальчуган он обожал всех своих детей и только жену почему то избегал салах вздохнула и сидящая рядом с ней бар бросила на подругу удивленный взгляд улыбнувшись Салах кивнула в сторону разглагольствующего возле доски Дрейка, намекая, что это он причина ее тяжелого вздоха. Интересно, как бы ей жилось с Дрейком Бонно? Свенда выглядит довольной. У нее было двое детей, и больше она пока заводить не планировала. Нет, несмотря ни на что, сама она предпочла Тарви. Может, дело в том, что ему надо предоставить инициативу? Салах решительно покачала головой. Это она уже пробовала. Господи, какой же это был ужасный год! Вплоть до того дня, когда ей пришла в голову мысль с этими предрассветными атаками. Итак, продолжал объяснять Бонно, вот схема следующего падения. Видите, оно двойное, Джордан и Дорадо. В Дорадо мы вылетаем заранее, так что вы еще успеете отдохнуть перед началом боя. А теперь... Дрейк обвел взглядом слушателей. Давайте к своим скутерам и помогите техникам. Свет погасят ровно в полночь. Всем нам нужен отдых. Ты когда прилетела? Спросила бар у Салах после окончания занятий. Я только в полдень. Мне и в голову не могло, не могло прийти, что все так серьезно. И только когда увидела следы на дороге, по дороге, бр Салах рассмеялась. Неугомонная бар. Похоже, ничуть не изменилась. Вот только фигура стала у нее покруглее. — Сколько у тебя детей? — спросила она. — А то мы с тобой так давно не виделись. — Пять! — по девичьи хихикнув, ответила Бар. — Последние — близнецы. Вот уж чего я совсем не ожидала. А потом узнала, что у Джесса, оказывается, тоже есть брат-близнец. И вообще в его роду близнецы — обычное дело. Я его чуть не убила. Но вовремя остановилась. Он хороший муж, муж любящий отец и отличный работник. Бар лучезарно улыбнулась. А с тобой все в порядке, Салах? В ее голосе звучало беспокойство. «Со мной? Ну, конечно. У меня четверо ребятишек. Кару я даже привезла с собой. Ей всего три месяца. Она у Маири или у Крис Мак-Ардл-Конней? У Маири. Давай-ка пока не поздно узнаем, когда нам с тобой заступать на дежурство. А озорки Зорке Ханрахан ты ничего не слышала?» Салах было интересно, что, за, что же стало с той рыжеволосой девчушкой, с которой они познакомились еще на борту старушки Йокко. Всех остальных она уже видела. Зорка, она теперь ветеринар, живет с другим ветеринаром, где-то на площади Ирландии. Подходяще, прыснула Салах. Но вдруг она ощутила зависть, черную зависть к свободе и счастью молодежи. Зависть, потому что сама она ничего не могла поделать с равнодушием Тарви. «Пошли, посидим, выпьем немного, расслабимся, поболтаем, как в старые добрые времена».